Глава седьмая Это уже выходило за рамки приличия. Узнав, что Воронцов сбежал, застрелив четырех охранников, Яна ощутила безмерное раздражение. Она просто не понимала, как можно было сбежать из тюремной на камере, будучи в наручниках и находясь под охраной двух громил. Когда же пристыженные тюремщики рассказали, каким образом хакеру удалось скрыться, Яна и вовсе пришла в ярость. Ладно, если бы он использовал какие-то магические штучки, Тогда поведение охранников еще можно было бы как-то оправдать. Но хакер переиграл охранников на их поле. О чем вообще после этого можно говорить? Яна сидела в роскошном кресле наместника легиона по Ростовской области. Сам наместник, обрюзший и заметно лысеющий человек лет 50, стоял перед Яной, опустив глаза. Да, его люди не доработали, и наместник это хорошо понимал. Наместник молчал, молчала и Яна, думая о том, что и делать с этим человеком. «Достаточно шепнуть таксу пару слов, и это идиота не будет. Только кто его заметит? Другой идиот?» «Вот что Константин Андреевич произнесла наконец Яна». Наместник вздрогнул. «Непосредственно вашей вины в произошедшем нету. Однако вы хорошо знаете, что в конечном счете за все отвечает руководитель. Будем считать, что на этот раз вам повезло. Но еще одна такая ошибка будет стоить вам карьеры. И это в лучшем случае». Те теми идиотами, что упустили Воронцова, разбирайтесь сами. Вам все ясно?» Яна поднялась с кресла и подошла к наместнику. «Да, Яна Игоревна, я все сделаю. Будем надеяться. Я возвращаюсь в Москву, если будет что-то новое, сообщайте мне немедленно». Взяв со столы сумочку, Яна прошла мимо наместника и вышла из кабинета. «До свидания, Яна Игоревна». Донеслось до нее запоздалое прощание наместника. «Кретин!» – пробормотала Яна. И направилась к выходу. У входа в особняк ее ждал лимузин. Услужливый охранник распахнул перед нею дверь. В аэропорт коротко бросила Яна. Через минуту лимузин уже нес ее по улицам Ростова. Яна хмуро смотрела в окно, но мысли ее были заняты совсем другим. Яна не без основания гордилась своей интуицией. Тогда, в далеком 96-м, она без колебаний перешла на сторону Легиона. Просто понимала, что будущее именно за ними. Но вот начался новый век, новое тысячелетие, и что в итоге? Несмотря на титанические усилия легиона, Россия начала возрождаться. Сначала это были робкие проблески. Они воспринимались руководителями легиона, как судороги умирающего гиганта. Никто не верил, что Россия может подняться на ноги. Это противоречило здравому смыслу. Но ведь поднимается. Подтверждений тому все больше. Это осознали даже верховные иерархи. Ведь далеко не случайно они поспешно разработали стратегию последнего удара. Крах Советского Союза спровоцировали искусственным падением цен на нефть. Империю лишили долларовых инъекций. И она рухнула. Теперь то же самое решили сделать и с Россией. Война с Ираком. Революция в Грузии. Это только первые шаги. На очереди Украина, Белоруссия и Казахстан. Пустить нефтяные потоки того же Казахстана в обход России – ограничить транзит российской нефти через Украину, лишив Россию долларовые долларовой подпитки. Можно легко спровоцировать социальный взрыв. Уже даже известно, кто ее возглавит, кто станет во главе лояльному легиону нового демократического правительства. Да, внешне все выглядело гладко. Россию обложили со всех сторон, ее участь была предрешена. Так думают верховные иерархи, хотят думать. Но суждено ли сбыться их планом? В этом Яна имела все основания сомневаться. Максим не знал, куда его везут. Более того, его это совсем не интересовало. Везут, значит, надо. После взлета он еще какое-то время просто лежал, прислушиваясь к гулу двигателей. Потом уснул. Проснулся он от сильного толчка. Невольно ухватился за край носилок и понял, что самолет только что коснулся посадочной полосы. Десять минут спустя его аккуратно вынесли из самолета. На улице была ночь. Значит, они летели на восток, догадался Максим. Рядом с самолетом стоял белый медицинский микроавтобус. Максима занесли в него, уложили на кушетку. Рядом расположился знакомый Максиму майор и два охранника. Хлопнула задняя дверь. Микроавтобус плавно тронулся с места. Дорога заняла около 20 минут. Наконец микроавтобус остановился, снова открылась задняя дверь. Майор вылез и куда-то ушел. Потянулись в томительную минуту ожидания. Затем послышался шум мотора. Рядом остановилась еще одна машина. Подошел майор Забирайте, сказал он кому-то В микроавтобус тут же влез какой-то человек Максим взглянул на него и вздрогнул Это был Борис Привет, сказал Борис, беря за ручки носилок Лежи, все в порядке